прекрати заорал рубос насколько мог громко сухмет как ни странно умолк это не способствует дальше рубас не знал но этого хватило правильно нужно успокоиться и поторопиться рубос посмотрел в измученное избитое лицо старика удивленно мы и так делаем все что можем значит не все нужно торопиться Сухмед встал и впрягся в перевесь. Рубус, вздохнув, стал собирать сумку. В какой-то момент стало ясно, что Сухмед заблудился, и ему пришлось, надев повязку концентрации, высматривать магическим зрением путь. Это было даже хорошо, потому что Рубус сумел поспать. Хотя, когда Сухмед разбудил его, он едва мог сначала идти, но уже через четыре сотни шагов пришел в себя и понес Лотера дальше. Но и эти силы кончились. После очередного привала ни один из них не смог встать. Стоило кому-то из них попробовать подтащить под себя ноги, чтобы оторваться от земли, как дело кончалось тем, что он опрокидывался и лежал, тяжело переводя дыхание. Когда стало ясно, что так они ничего не добьются, сухмец соорудил из латной рубахи Рубаса что-то вроде волокуши на который лотера можно было тащить. Скоро это стало получаться у них довольно легко. Лишь иногда приходилось переносить лотера через большие камни. Наконец Рубасу стало ясно, что больше он не продвинется ни на шаг. Он попросту сложился к калачикам, поджал ноги и замер. Он был готов умереть. Сухмед, тяжело дыша, вернулся назад. «Вставай! Это нужно!» Рубас начинал говорить раз пять, прежде чем ему удалось по слогам выдавить из себя. «Я не могу двинуться!» «Да?» — удивился Сухмед. «Может, выбросим золото? Только ятаган нельзя». «Почему?» «Им можно копать землю». Рубас поискал ятаган. «Его тоже нет». Глаза у Сухмета открылись так широко, что Рубас вдруг увидел их. «Нужно найти. Ты воин, ты не мог бросить меч?» «Не мог, но его нет». Они принялись искать. Рубас при этом едва шевелился. Сухмет же был способен даже злиться на мирамцах, хотя и на себя тоже за то, что не уследил. Итаган нашелся на спине Рубаса. Мирамец и забыл про него. Сухмед успокоился, но когда подполз к лотору и послушал его сердце, то заволновался еще сильнее. Но Рубасу было уже все равно. Сухмет снова подполз к Мирамцу и взял его лицо в свои грязные и сцарапанные до крови руки. — Ты просто устал, Рубас, но ты можешь проползти еще немного. — Какая разница? — спросил Мирамец. «Здесь или еще где-то?» «Разница есть», — сказал Сухмед так уверенно, что почти убедил его. «Лучше там». «Где?» Сухмед подумал, пожевал губами. «За поворотом. Пошли». «Нет». «Ты же не хочешь сдаться?» «Я не знаю, чего я хочу». — Вот полежу и пойму. — Ты хочешь жить? — Жить. Для Рубаса такая постановка вопроса была довольно неожиданной. — Не знаю. Возможно, что нет. — Рубас. Рубас. Для верности Сухмет потряс его голову. Он так и не выпустил ее из своих рук. — Осталось немного. Так немного, что я и сам бы дошел. Но один не смогу сейчас отвалить камень, которым заткнули выход. Там есть камень. Не смогу тебе ничем помочь. Сухмед собрался и попробовал навести на робоса самое примитивное колдовское внушение. Представь, ты ранен, тебе нужно на поверхность. Лотер бы не сдался и нес бы тебя. Он бы вывел к тебя, даже мертвого. «А ты не хочешь сделать это же для него?» Он тащил меня на веревке, задумчиво сказал Рубас. «Вот именно!» И он убил Мицар, А без этого я уже... Мирамец вздохнул. «Ну ладно, я уже отдохнул". Он оттолкнулся от земли. «Говоришь, до поворота?» «За поворотом», сказал Сухмед. Рубус ничего не ответил, он прополз вперед, впрягся в петлю с неподвижным лотером и пополз дальше, кряхтя и постанывая при каждом движении. Когда они дошли до поворота, который находился всего в трех десятках локтей, и повернули в новый коридор, Рубус уже забыл, что собирался останавливаться. Он полз и полз и полз. И скоро Сухмет уже думал только об одном: сумеет ли его господин удержать в себе достаточно жизни, чтобы снова раздуть ее, когда они все-таки выберутся на поверхность. Наконец наступил момент, когда Рубас, который на этот раз полз сзади, подталкивая Лоттера в ноги, вдруг потерял его. А когда стал искать, стукнулся головой в бок Сухмета. Тот сидел неподвижно словно прислушиваясь к чему-то. Рубас тоже попытался слушать, но разбирал только свое утомленное дыхание и звон крови в ушах. «Мы пришли», — сказал Сухмед. «Куда?» — не понял Рубас. «Мы дошли». «Это то место, куда нужно было попасть?» «Да». Рубас протер глаза обрывком рубашки у ворота и попробовал осмотреться. Тьма вокруг не нарушалась ни единым лучиком света. «А где выход?» Голос Сухмета раздался откуда-то сбоку. «Копать нужно здесь». Рубас подполз, достал ятаган и ткнул в то место, которое на ощупь показал ему Сухмет. Клинок скользнул, даже не поцарапав каменную поверхность. «Здесь невозможно копать». — сказал Рубас. — Да, пожалуй, — Сухмед перевел дыхание. — Но за этим камнем свобода и жизнь для Лотера. Рубас потряс головой. — Сдается, это недостижимо. Сухмед выдернул ятаган из рук Рубаса и принялся скрести камень. Рубас даже не предполагал, что можно так небрежно обращаться с оружием. Наконец он выдернул свой меч из рук старого раба и, словно успокаивая живое существо, провел по клинку ладонью. «Ищи руками!» Сухмет крякнул, но послушно стал ощупывать камень кончиками пальцев, пока вдруг не издал короткий звук. «Здесь меч станет как рычаг!» Рубес тоже пощупал щель, которую нашел Сухмет, была глубиной почти в 10 дюймов и достаточно широкой, чтобы в нее пролез клинок. Пожалуй, это действительно был стык между камнем, который закрывал выход, и стеной пещеры. Они вставили туда ятаган и надавили. Камень не шелохнулся. Пришлось смотреть, что мешает ему отвалиться от стены. Валун был не очень большой, всего лишь фута четыре в поперечнике, и довольно мягкий из какой-то крошащейся слоистой породы. Если бы у Рубаса были прежние силы, он расколотил бы эту затычку за пару минут. Но сил не было ни у Рубаса, ни у Сухмета. Они подкопали под ним песок и попробовали подцепить с других сторон. Потом попытались сдвигать его не только наружу, что было естественно, но и внутрь. Все было бесполезно. Они посидели, отдохнули. Сухмед подтащил Лотера поближе, чтобы не ползать к нему слишком далеко каждый раз, когда ему хотелось проверить, что драконий оборотень еще дышит. «Кажется, мы можем отсюда и не выбраться», сказал Рубас. «Не торопись, господин. Не стоило ползти сюда, чтобы думать так». «Что-то мешает. Может, магия?» я проверил Магии здесь не больше чем в винной пробке почему же мы не можем открыть значит нужно копать с боков здесь твердые стены нужно рубос прошелся и по периметру камня и в одном месте клинок вдруг провалился почти на всю длину осторожно как будто меч был из хрусталя рубос вытащил его и тогда увидел. Чтобы унять сердцебиение, он закрыл на мгновение глаза. Но когда открыл их, все оставалось по-прежнему. Тонкий лучик сумрачного света пробивался в их непроницаемую вечную темноту. И воздух, Руба сразу понял, что он пахнет морем, солью, ветром, и гниющими на отмелях водорослями. Он повернулся туда, где он предполагал сидит Сухмет. «Мы дошли до моря». Сухмет не отвечал, и было что-то очень зловещее в этом молчании. Рубас протянул туда руку. Он наткнулся сначала на лотера, тот был очень холодным. Потом нашел Сухмета. Старик лежал неподвижно, широко раскинув руки, словно хотел прикрыть лотера от чего-то. Рубыса охватило отчаяние. Значит, все было зря? Потому что лотера не стало? Он схватил сухмета за плечо и потряс его грубо сильно, так что тот пришел в себя. Очнись! Помогая себе руками, сухмет сел. И на Рубуса как на подставку. Я слишком много отдал господину. Он умер? Нет, но умирает. Я не знал, что это будет так грустно. Я чувствую море. Да, я тоже чувствую море. Но мы не можем к нему выйти, чтобы мой господин мог вбирать в себя силу жизни, рассеянную повсюду. Здесь слишком темно и холодно. Слишком мало энергии. Рубас вздохнул. «Это я уже знаю». «Давай-ка помогай, старик». Сухмед был так слаб, что Рубасу пришлось самому вставить меч в открытую щель, упереться ногами в стену, заставить свои мускулы напрячься, выдохнуть весь воздух, чтобы еще чуть-чуть... Ятаган стал медленно гнуться. Он был выкован из превосходной стали, и согнуть его не смог бы и наступивший на него слон. Но сейчас Рубас чувствовал море, и Лотар умирал, и Сухмед ничем уже не мог помочь, и оставалось только одно движение, чтобы выбраться из этого проклятого подземелья. И камень вдруг дернулся, Сдвинулся и откатился, разом открыв почти фут свободного пространства. Это было едва ли не самое прекрасное зрелище, какое видел Рубас в своей жизни. В открывшуюся щель сразу ударил свет, который осветил лица всех троих, и свежий воздух, который нес вкус свободы и радости. «Подожди еще немного, господин мой» прошептал Сухмет. «Не умирай. Мы сделали это. Мы дошли. Скоро ты сможешь пить жизнь полными горстями. Мы все-таки дошли и открыли этот камень». А Рубас, у которого руки от чудовищного усилия ходили ходуном так, что он не мог больше всунуть в образовавшуюся щель почти под прямым углом согнутый ятаган, добавил, заикаясь и глотая звуки. Да, все-таки сделали. Не умирай, Лотер.